С нисти с баймаганбетом Абай поехал на большой городской базар. Сначала он прошёл по магазинам плещеева, дирова, михайлова, малышева. Потом заглянул в татарские магазины Хамитова, Нигматуллина, Туфатуллина. Покупателей было немного. А тем, кто и был тут, кроме купли-продажи, ни до чего не было дела. Абай заметил, что большинство из них — степные казахи. Опытным глазом он сразу определил по головным уборам и обуви, из каких властей приехали эти люди, к какому роду они принадлежат. Такие люди, когда заняты покупками, опасаются всякого постороннего взгляда. Каждый чужой человек кажется им подозрительным. Старые скреги, жадные бии и управители, мелкие хитрецы и пройдохи, расчётливые рабы своего скота, они всех считают такими же проходимцами, как они сами. Внимание Абая привлёк бась в верблюжьем армяке и малохей кирейского покроя. Его сопровождали два джигита Одному из них он дал подержать посеребренный пояс, другому — плетку, а сам вынимал из кармана бешмета, заправленного в кожаные шаровары, грязный платок. Разворачивая его и шепча босмелда, Бай с трудом отсчитывал деньги, чтобы расплатиться с кассиром. Руки старого скопидома тряслись от жадности — В это время к нему подошли еще человек пять мужчин в кирейских малахаях. Видимо, сородичи или одна аульцы, которые узнали почетного бая и хотели его приветствовать. И тут этот старый седой человек, длинно распустив завязки своих шаровар и едва не теряя их, в смятении затоптался на месте подвески. Неуклюже топая широко расдвинутыми ногами в тяжёлых тёплых сапогах, он не только не принял в Салем своих сородичей, но сердито буркнув, отвернулся от них. Овесь презрением посмотрел на него и, закинув руки за спину, медленно вышел из магазина. Пройдя ряд лавок, он заметил среди покупателей еще нескольких человек, похожих на жадного кирейца, таких же настороженных, недоверчивых. Абай понял, с этими людьми бесполезно разговаривать и направился к мелким лавочкам. Здесь тоже было мало покупателей. Тогда он решил заглянуть вверх, на толкучку. Бедствие, постигшее город, немало не сказалось на кипучей жизни толкучки. Она по-прежнему гудела множеством голосов. Широкая площадь была переполнена покупателями, продавцами и перекупщиками, стремявшимися заработать лишний пятак на дневное пропитание. Люди ходили по глубокому сыпучему песку, предлагая свой нехитрый товар. Над площадью стоял несмолкаемый шум, и невозможно было понять, на каком языке говорили и кричали продавцы и покупатели. Абай с улыбкой прислушался, но он так и не смог разобрать ни одной членораздельной фразы. Больше всего на толкучке было казахов. Меньше... Русских и татар. Можно было встретить и ямщика Дунганина, и таранчинца, прибывшего с караваном из Туркестана, а то даже и из Китая. Абай слез с тележки, и его сразу обступили черноволосые и кореглазые цыганки в ярких цветастых шалях, перекинутых через плечо погадаю на счастье привязалась к баяева одна из них позванивая огромными серегами и протягивая смогулую ладонь по серебре ручку по серебре а быстро дом вырвался из окружения цыганок и увидел басыну его косоглазого еродеева с длинным тонким посохом в руке Острой верхушкой его старого мирлушкового малахая была обмотана грязная иван-челомой. Обнажив костистою грудь, он стремительно пронёсся мимо абая подпрыгивающей походкой, словно бежал не по песку, а по горячим углям. "Алайхак!" выкрикивал он истошным голосом особенно резко выделяя последнее слово. Испуганные люди шарахнулись в разные стороны. А уродивый, гремятницей, с коляр редкие зубы, вопил с таким изступлением, что на губах у него пенилась слюна: "Шаюхий бурхидивана, беду-горесь гоняй!" «Приди, счастье, прочь беда, Алайхак!» Опираясь на посох, он становился, как журавль, на одну ногу, воспаленными глазами оглядывал толпу, а через минуту срывался и, подпрыгивая, нырял в гуще людей. Так он и исчез в толпе, словно потонул в глубоком озере. к обою подошёл рыжебородый козах в каракисекском малахаре с парой перекинутых через плечи кожаных сапог, сшитых в два шва. Он предложил их купить. Но тут налетели ещё два продавца козах и татарин оба шапошника. Каждый из них держал в руках подвы татарских шапки, подбитые бобром. Да и на голове они ухитрились уместить еще по две. «Как раз на тебя, как раз на тебя!» — принялись уговаривать оба и шапошники. «Лучше и дешевле не найдешь!» Шорники носили свои изделия, сплетенные из сыромятной кожи камчи, длинные вожжи, сбрую для верхового коня перекинув через плечо хабку Жайнамазов с вышитыми изречениями из Корана, пожилая казашка несколько раз пересекла путь Абая. По возрасту она признала в нём правоверного мусульманина, преданного молитве, и решила, что он обязательно приобретёт у неё Жайнамас. Но Абай отвёл глаза в сторону, он увидел ювелира предлагавшего кольца и браслеты, а рядом с ним умесленника, продававшего казахский пояс с кожаными карманами ножными и вложенным в них ножом. Что вот только не продавали на толкучке Овчины, тулупы, шаровары, малахаи, бешметы, вышитые тебетеки, новые, подержанные и совсем старые, никуда не годные, но и на них находились покупатели. Шумная, возбуждённая толпа, целиком поглощённая куплей и продажей, текла мимо Абая. А он стоял, с неф в своей лёгкой малахаи и чёрные мерлужские дума К кому же здесь обратить свое слово? На широком лбу его собрались глубокие линии поперечных морщин. Около глаз и на висках выступили капли пота. Густые брови нахмурились. Он словно постарел за последние дни и сейчас особенно отчетливо ощутил эту старость чёрным камнем давила душу безысходная тоска за долгий день скитаний он не нашёл ни одного человека, с кем можно было бы поделиться сокровенными своими мыслями, обрести истинное понимание. Пишу стихи, стараюсь сделать добро, заботиться о народе моём думал он, «а есть ли внемлющие и запоминающие мои назидания?» Абай с горечью смотрел на окружающую его толпу и словно видел самого себя со стороны. Вот он один сидит в безлюдной степи, разложил разноцветные чудные ткани, держит в руке оршин, Есть и товары, и торговец, но нет покупателя. Жди сколько угодно, не придет твой покупатель, — подумал Абай и, сокрушенно покачав головой, направился к своему тарантасу, на котором поджидал его Бай Магамбет. Покинув шумную толкучку, Он подъехал к конному базару, который собирался обычно на пригорке за окраиной города. Здесь его сразу же узнали три казаха, продававшие лошадей. Один с проседью, другой рыжеусый, а третий бледный без бороды. Они отдели ему Салем и сами первые завели разговор о Халере. Оба давно искачевший слушателей обрадовался возможности высказать свои мысли хотя бы этим трём эхом от них он услышал что и здесь в этой части города около конного базара люди умирают от холеры но только он начал говорить как тарантес сразу же окружила толпа пеших и верховых Среди них было немало женщин, они особенно жадно ловили его слова. Седобородый торговец, внимательно слушавший речь о бае, наклонившись из гнедова коня, спросил: "Говорят, что женаза хатым жертвоприношения надо проводить, не собирая людей. А будет ли это угодно богу?" Разве в Шариате сказано, что только одни халфа Каримулла и мой Эддины имеют право совершать جناза? ответила Бай. Каждый мусульманин, умеющий читать молитвы и похоронный намаз, может его совершить. Если среди родственников покойника найдётся грамотей, пусть он сам прочитает поминальную молитву и Коран. Не к чему беспокоить мулу. Абай без страха отступал от мертвой буквы шариата, но видел, что и людей это не пугает. Они верили ему. И он, не торопясь, терпеливо, истово и настойчиво, излагал им простейшие советы. Мыть руки горячей водой, не пить сырой воды. И не пить сырой воды не есть арбузов и дынь. Есть только хорошо проваренную и прожаренную пищу. В мягком грудном голосе его звучала искренняя забота, и люди спрашивали друг друга, «Кто это говорит? Что это за человек? Да это же Абай!» Многие из слушателей говорили, Видели его впервые. А те, кто хорошо знал, сразу же спросили про Сармалу. Хулят его и ругают все Муллы и Халфе. Правы ли они? Абай отвечал, этим они показывают лишь свое невежество. Ведут себя недостойно. В тягостные дни бедствия. Эти люди занимаются... Дрясгами и раздорами нечестно поносить Сармало за то, что он предостерегает людей. Берегитесь от холеры. Тот, кто предупреждает об опасности, не злодей, а доброжелатель. Абай вернулся с конного базара словно помолодевший. Это первая встреча с народом смягчило и освежило его изболевшую душу, точно дождь и ссохшую землю. На следующий день он опять был в слободке и сразу же отправился на скотный базар. И здесь вокруг Абая тотчас сошлось 20-30 человек покупателей и продавцов. А когда Абай шел мимо мелочных лавок, И вы останавливали торговцы, плотники, портные, сапожники и многие покупатели, мастеровые. Люди спрашивали о Халиле, и он вновь и вновь повторял свои советы, разъясняя их смысл. Его слушали внимательно. Люди не сомневались, что у стая бая Говорят чистую правду, что им руководит неподдельная любовь к народу. И Абай, взволнованный, тронутый, искал для своих слушателей самые сильные, простые и ясные слова. Разговаривая с жителями Слободки, Абай не забывал упомянуть о Сармале, о его спорах с духовенством а своим полным единомыслием с тем, что советовал людям Сармова. Самые верные советы это забота друга. Надо слушаться его беспрекословно. Всю неделю Абай ежедневно посещал городские базары. Ежедневно десятки человек слушали его советы. Теперь городские казахи стали меньше говорить о сармале. Причём тут сармала? Сама бай даёт советы, как уберечься от холеры. Новость быстро распространилась по обоим берегам Иртыша и верующие перестали колебаться. Многие теперь вовсе не приглашали на жена за имамов Халфе, Кори, Муэдзинов и Шакирдов. Похороны обходились без поминок и хатыма. В дом покойника звали только одного мулу. Вот когда пришли в бешенство слепой Кори, шаревжан Халфе, И семорат мой один спорить с Абаем было куда труднее, чем с Сырмалой. Слово Абая пришло сподуше народу, и вступить с ним в открытую схватку было рискованно. Даже имени Абая никто из них не называл. Его именовали Щепником, Безбожником тем яростнее обрушились отцы духовные на Сармалу. Заклятого врага надо уничтожить, стереть с лица земли. Однажды ночью после молитвы Естау торговцы Оторбай и Корабай в темном закоулке возле верхней мечети остановили старого имама. Они вели за собой Самата, Сокиркари, Шаревжана и Самурата Муэдзина. Дело у них к нему видно было не шутошное. Святой отец, мы к вам от прихожан с просьбой, с мольбой, речь начал Отарбей. Высоченный он низко наклонился к малорослому глуховатому имаму, чтобы тот услышал его голос. "Хазрет", сказал он, тряхнув козлиной черной бородой. «Меня к вам послали люди вашего прихода. И пришел я не один. Он за той решеткой ждут десять человек. Верные последователи Магомета, послушные Божьему велению, мы просим указать путь спасения от моря, который обрушился на голову мусульман». "А что это, дети вы?" огондоси корабль низким голосом добавил. "Говорят, когда во время бури людям грозит на корабле гибель, они приносят жертву богу и спасаются от смерти. Какую жертву должны принести люди нашего народа?" Корабль умолк и снова заговорил о Тарбай. «Ваш покойный отец, святой Ак-Ишан, когда народ умирал от черной оспы, велел ничего не жалеть для Бога. Скажите, скажите, святой отец народу, какую жертву он должен принести, чтобы спастись?» Высохший от старости Хазретт, вздрегивал при каждом слове как пушинка застигнутый в расплох старик никак не мог собраться с мыслями все друга споть все друга споть оберматал он себе подолность да будут благословлены ваши намерения жертвоприношение ваше будет одобрено нашим пророком посланником божьим мугометом В дни бедствия, жертва, благо. Да будут благословенны ваши цели. Бирах Мачила, я Ярхамар Рахимин. И Хазрет поднес ладони к лицу, заключая свою речь молитвой. Плохо соображая, что он такое наговорил и что им следует делать дальше, оба торговца стояли растерянные. Выбрасывая вперёд длинный посох и шаркая каблуками низких кибис по крупному песку, Хазрет направился к дому, по минутно гладя себя по лицу ладонью. Когда он скрылся за решётчатым забором к утарбаеви и Карабаю, подошли 10 прихожан, которые ожидали поводыль. Послышались нетерпеливые голоса. Что же сказал Хазрет? Что советует? Высокий, как жердь, и чёрный, как жук, Хальфасамат дал своё толкование словам имама. У стен Божьего дома вы упомянули имя Хазрета Акишана, дышащего в святости на небесах. В ответ на это вы получили из уст Садыр Акзама, самого почтенного учителя веры в нашем городе, разрешение на святое дело. Ни один человек не посмеет обвинить вас, если вы выполните его по указанию имама вашего наставника. Хазрет сказал: "Да будет так". Говорите прямо, грубо прервал Карабай. Что надо делать? Мой один Семурад поднял руки к небу и забукнил по-арабски: Вы же слышали, чтобы избавиться от бедствия, надо решиться на любую жертву, как бы не была дорога и трудна она. Пусть решится народ и не знает пощады. Ничего, кроме благой награды, он не заслоужит. Вот что сказано в писании. Неграмотные торговцы плохо понимали книжные обороты, не знали арабского языка. Моидин повторил им свою речь по-казахски. А слепой Кари нетерпеливо добавил: "Сказано ясно. Идите и приступите к исполнению святого дела".